Станислав Минин. Камень. Книга восьмая. Глава первая. Все было как в бреду. И подъехавшие скорая помощь, врачи которые буквально силой вырвали у меня из рук Викторию, и их профессионально сосредоточенные равнодушные лица, на которых через какое-то время проступило дежурное сожаление, свидетельствующее о том, что они, увы, бессильны, и опять беспросветное отчаяние, сорвущимися изнутри рыданиями. Из этого состояния, близкого к истерике, меня вывели дед Михаил и дядьки Григорий с Константином, оттащившие упирающуюся меня от машины скорой помощи. Они при этом что-то говорили, объясняли, уговаривали, но слушать их, а тем более вслушиваться, желания никакого не было. Кроме того, я разбирал только отдельные слова. Так пронзительно свистело в ушах. Появление колдунов из тайги встретило равнодушно, впрочем, как и Дворцовых во главе с Михеевым, двигавшихся по какой-то странной, напоминающей синусоиду, траектории. Нахер всех. И Дидьев нахер. Вырвавшись из-под их навязчивой опеки, вернулся к скорой, отодвинул в сторону врача и заглянул внутрь машины. Спокойное, умиротворенное лицо Вики, ее огненно-рыжие волосы, разметавшиеся по белоснежной простыне на каталке, Сколько раз я видел ее такой, только на нашей кровати? Господи, сделай так, чтобы Вика опять проснулась, чтобы просто мне улыбнулась, чтобы потянулась, как делала всегда по утрам и заговорила со мной. И опять мне начинают душить подступающие рыдания. Как же так? Неужели это мне не снится? Как так? Неужели этот тварина Бирюков все-таки успел осуществить свою угрозу и в последний момент убил Вику? Или она, валяясь без сознания на заднем сиденье после моей атаки на ебаного колдуна и удара машины о забор, оставшись без доспеха, повредила себе шею? И именно мое необдуманное поведение стало причиной смерти девушки? А какая сейчас пизду разница? Алексей, хоть себе-то не лги, Вика в любом случае погибла из-за тебя. Только лично ты виновен в смерти девушки. Только ты. Лично. и никто другой. Господи, как же я с этим дальше жить буду? Как? Прости меня, Викуся, прости. Смотреть на девушку долго не смог, мешали подступившие к горлу комок рыданий, выступившие слезы и дикий стыд перед Викой. Отвернувшись, смахнул слезы и внезапно разглядел очертание проклятой машины с Бирюковым за рулем. Что там эта гнида мне про девушек говорила? Мол, погорю я на бабах? «Алексия! Как же я мог о ней забыть? А если Бирюков и Алексий успел?» Накатила волна холодной ярости, и я, скрежеща зубами, прошипел. «Ну, сука, ты у меня в любом случае так просто не соскочишь». — Коля, я приказал своим ребятишкам и колдунам Таги все оцепить никого левого не подпускать. Ваш Михеев с остальными дворцовыми пока вне игры ель на ногах держится, — докладывал в трубку князь Пожарский. — А как ты думаешь, Лёшка все еще в шоке, от тела Вяземской далеко не отходит. — Что? — Да не знаю я, где твой хваленый Кузьмин, и где Белобородов не знаю. — Обожди. Главу рода Пожарских от доклада отвлек противный звук рвущегося металла. Это Алексей вырвал у двери скорой помощи боковую ручку, которую тут же раздраженно отбросил в сторону. И если до этого лицо внука было бледным от горя, то теперь основными эмоциями на нем выступали сосредоточенность и злость. Кроме того, от молодого человека буквально на физическом уровне повеяло раздражением, волна которого дошла и до сыновей князя, и они отпрянули в сторону от Алексея, уже успевшего сделать пару шагов по направлению к аварийной машине. Деда. молодой человек внезапно остановился. «Срочно звони моему отцу, пусть тот разыщет Алексию и убедится, что с ней все в порядке». И он пошел дальше. Оказавшись рядом с Ладой, Алексей отмахнулся, и водительскую дверь снесло далеко в сторону, а старый князь, уже начавший догадываться о намерениях внука, прошептал «Нет, Лешка!» и остался стоять на месте. Алексей уже выдернул тело колдуна из машины, держа голову трупа левой рукой за волос, рубанул ребром ладони правой руки покойного по шее. Хруст позвонков, отлетающие в сторону тела колдуна, разлетающийся во все стороны темные в поздних сумерках фонтан, дымящейся на морозе человеческой крови. И спокойно стоящий с головой в руках великий князь Алексей Александрович, по доспеху которого медленно стекали вязкие черные капли. По рядам охраны рода пожарских и романовской дворцовой полиции пронёсся общий вздох. Бойцы начали истово креститься. Кто-то, особенно впечатлительный, стал громко молиться. А молодой человек, не обращая ни на кого внимания, поднял оторванную голову колдуна, из которой продолжал вытекать какая-то жидкость, пристально посмотрел в открытые остекленевшие глаза, выругался, потом тяжело вздохнул и пошел обратно к скорой, сунул в салон микроавтобуса отрубленную голову, упал на ступеньки дверного проема и содрогнулся в беззвучных рыданиях. «Коля, ты меня слышишь? Алексей только что этому, Бирюкову, в буквальном смысле голову оторвал», спокойным голосом сообщил императору князь Пожарский. «И принес голову колдуна, если так можно выразиться, к ногам Вяземской. Сейчас Лешка на ступеньках скоро опять сидит, рыдает. И если хочешь знать мое мнение, Виталику его здесь лучше пока не появляться». Так что присылай на разбор бригаду под руководством Леву сотрудника да и сам пока внуку не беспокой. Еще Лёшка просил Алексию разыскать и убедиться, что с ней все в порядке. Да, Коля, я тебя понял, за Алексеем мы проследим. Конец связи. Князь, не убирая телефона в карман, жестом подозвал бледных сыновей, и раздраженно заявил: "Соберитесь уже, господа офицеры, божьих, которых вы ни разу не видели. Гриша, следи за Лёшкой, чтобы он больше глупостей не творил." Старик переместил строгий взгляд на младшего сына. «А ты, Костя, принимай команду не над всеми бойцами, в том числе и над колдунами с дворцовыми. Что делать, знаешь?» «Есть!» — кивнули оба младших пожарских. «А я пока насчет коньяка для Алексея распоряжусь и на телефоне побуду». «Согласен с тобой, отец. Пафнуть его сейчас к Алексею подпускать нельзя, сорваться может. Да и Лебедева, кстати, тоже вздохнулся цесаревич». Надо бы Печорским сообщить. Возьмешься? Да, — кивнул император. — А на Рышкину ты позвони, и Орлову тоже. И вот еще что, Саша, надо бы как-нибудь так извернулся, чтобы Алексей на похоронах не особо отсвечивал, а то сам понимаешь. — Не понимаю, — скинулся тот. Тут уж у Алексея вообще крышу может сорвать по полной программе. — Согласна с Александром, — влезла в разговор императрица. — Внук при таких раскладах может выкинуть все что угодно, Коля. У меня есть на этот счет свои соображения. Вяземская — это бывшая валькирия, а значит, мое присутствие на похоронах будет вполне уместно. Да ее отношения с Алексеем давно ни для кого не являются секретом. Вот я за ним и прослежу». «Тоже верно?» — пробормотал император. «Хорошо. Тогда я прямо сейчас звоню князю Печорскому, а ты, Саша, генералу Нарышкину». «И поехали уже. На место происшествия родичи Вяземской ни в коем случае не должны заподозрить, что к смерти девушки мы имеем хоть какое-то отношение». «Отец, ты это серьезно?» — поморщился цесаревич. «Пусть только попробуют намекнуть», — император нахмурился. «А если еще и посмеют о Вере заикнуться, он сжал кулаки». «Мальчики, не ссорьтесь», — вздохнула Мария Федоровна. «У нас и так теперь с этим происшествием проблем выше крыши. Коля, когда мы демонстративно предъявим Печерским обезглавленный труп батюшки Бирюкова, уверяю, у них сразу пропадет всякое желание тебе хоть какие-нибудь намехи делать». «Точно!» — раздраженно хлопнул себя по коленям Александр. «Батюшка Бирюков! Отец, тебе еще патриарха надо бы предупредить, чтобы он сидел в своей резиденции и даже не думал нос оттуда показывать». «Это ты вовремя вспомнил!» — кивнул Николай и встал. «Все, собираемся, звонить будем по дороге». «Я тоже с вами поеду», — поднялась со своего кресла Мария Федоровна. «Зачем?» — недоуменно посмотрели на нее супруг с сыном. «Затем, еще раз повторяю, Вяземская, бывшая Валькирия, я обязан проявить уважение. Да и мои девочки не поймут, если я не поступлю подобным образом». «Хорошо», — только отмахнулся император. «Коля, что ты такое говоришь?» — возмущался в трубку Святослав. «Я просто обязан выразить свои соболезнования. Мы с тобой оба виноваты в смерти этой молодой девочки, но моя вина гораздо больше». «Да не обвиняю я тебя, просто констатирую факт. Что ты сделаешь? Дворцовых своих пришлёшь? Ах, для защиты? И для этого тоже. Твои дворцовые меня не остановят». «Что? Голову уторвал?» Уже не таким резким тоном спросил Святослав и перекрестился. «Ты прав, Коля, моё появление не будет сейчас уместно. Ты уж держи меня в курсе, договорились? До связи». Еще несколько минут патриарх просидел на стуле неподвижно, а потом опять схватился за трубку. «Володя, не только что звонил государь и сообщил, что наш с вами Олег Бирюков на Алексея Александровича покушался и по ходу убил Викторию Вяземскую, подругу великого князя. Как убил? Насмерть. И сам сдох, как последняя собака, да упокой Господь его душу. Это еще не все, Володя. Ягодки будут впереди». Когда врачи констатировали смерть бедняжки Вяземской, Алексей Александрович совсем чуть-чуть вышел из себя и прилюдно оторвал покойному батюшке Олегу голову. И именно, великий князь все-таки решил продолжить собирать свою страшную коллекцию, которой упоминал сегодня днем. И угадай, Володя, чьими головами он может заняться после потери такого близкого ему человека? Правильно, только в первую очередь моей, а потом уже вашими. «Корочь, слушай меня внимательно. Сидите у себя, где вы там сидите, и пока великий князь не отойдет, не дергайтесь. Я как? Божьим промыслом и искренними молитвами. Ты меня услышал? Отлично. Государь обещал держать в курсе происходящего, так что с Богом. Врученный чуть ли не насильно дедом Михаилом коньяк не произвел на меня никакого особого воздействия, только чуть затуманил мозги и притупил боль потери. Да свист в ушах стал не таким сильным. И я равнодушно продолжил наблюдать за тем, как к особняку Пожарски съезжаются все новые и новые действующие лица, в том числе и сходу развивший бурную деятельность черной под предводительством незнакомого мне сотрудника канцелярии. Этот важный дядечка даже сумел отвести меня в сторону от скорой помощи под предлогом проведения необходимых следственных действий. А когда попытался задавать вопросы, был послан далеко и надолго с пожеланием не возвращаться из этих прекрасных далей без своего начальника Пафнутьева Виталия Борисовича. Важный заверил, что намек понял и обязательно доведет информацию до господина Пафнутьева. В следующие 10 минут после соответствующих соболезнований пришлось кратко отчитаться произошедшим произошедшем приехавшем царственному деду с бабкой и отцу. Их осторожные заявления по поводу отсутствия моей вины и упреки слишком уж эмоциональной реакции, выразившимся в выпиющем глумлении над трупом злодея, тупо пропустил мимо ушей, И вновь сосредоточился на коньяке, вкуса которого, впрочем, совершенно не чувствовал. К приезду на на орлова бутылка была пуста, и только я хотел просить деда Мишу послать за следующей, как подъехали печерские. К скорой пропустили только князя и наследника, которые в мою сторону даже не посмотрели. За ними к микроавтобусу подошел и мой отец. Не знаю, сколько Печорские пробыли в скорой, но для меня время как будто остановилось, а когда они вышли и молча встали прямо передо мной, я не выдержал и, не поднимая глаз, прошептал. Мне нет оправдания. Князь с наследником продолжили молчать, и это молчание было красноречивее любых слов, а мучило еще сильнее. Я готов был провалиться сквозь землю, понимая, что отцу и деду Виктории, скорее всего, еще хуже, чем мне. Это его голова. И махнул рукой в сторону скорой. Он — Вику. «А какая сейчас разница?» — и дернул плечами. «Все равно виноват я, а этот? Да что уж теперь». Печорские даже не подумали меня разубеждать, постояли еще с минуту, по истечении которой князь опять вздохнул и сказал. «Алексей, как бы то ни было, Виктория прекрасно знала, с кем именно состояла в отношениях, и я уверен, что в свои последние дни она была действительно счастлива. Конкретно тебе могу сказать одно». «Будь достоин памяти моей внучки!» Старик вздохнул в третий раз. «И еще, Алексей, после проведения всех необходимых следственных мероприятий мы заберем Викторию в ее родной дом. а похоронах сообщим отдельно. Фактически это означало, что меня до похорон в доме Печорских видеть не желают. Что ж, может, это и к лучшему. Не представляю, как буду теперь смотреть в глаза родичам Вики». Князь развернулся и с прямой спиной зашагал в сторону стоящих за отцеплением остальных своих родичей. А так, и не сказавший мне ни одного слова, отец Вики пошел следом. Отчаяние навалилось на меня с новой силой, и я побрел обратно к скорой. «Как то Лешка?» — сквозь свист в ушах услышал голос деда Михаила. Когда он успел подойти? Впрочем, наплевать. За спиной деда стоял мой отец и тоже демонстрировал желание знать ответ на этот вопрос. «Как я? Не знаю!» — и пожал плечами. «Уже разговариваешь и то в гору!» — кивнул дед. «Мне какие-нибудь слова утешения надо сейчас говорить, или это бесполезно?» «Бесполезно. Что Печорские сказали?» «Что Вику домой заберут и о похоронах известят?» «Не пробовали тебе виноватить, а то старший Печорский на эмоциях может?» «Не пробовали!» — меня начал напрягать этот беспредметный разговор. «Ты, Лёшка, главное, не вини себя», — продолжил тем временем дед. «Это судьба, или, если угодно, Господь посылает тебе испытания». Убивая при этом моих близких, поморщился я, — «обалденное испытание». И тем не менее, я, Лёшка, в свое время на войне кучу людей на верную смерть послал, да и в относительно мирные годы тоже, и со многими из этих людей дружил. Тоже, как и ты, терзался, поначалу спать не мог, да и сейчас они все мне во сне являются». Но рук я, Лёшка, не опустил, стиснул зубы и продолжил жить дальше. Так уж устроена наша жизнь, и мы ничего с этим поделать не можем. Деда, ты же понимаешь, что это пустые разговоры, — отмахнулся я. Лучше принеси мне еще бутылку коньяка. И уселся на подножку скорой. Дед переглянулся с отцом и кивнул. Хорошо. И только не собрались уходить, меня как прорвало. Знаете, почему только я виноват в смерти Виктории? А я вам скажу. Помните то похищение Ани Шереметьевой? Те фотографии Вики и леси, разбросанные по всей машине, княжны. Этими фотографиями тагильцев и берюков, суки рваны, и конкретно давали мне понять, кто именно пострадает, если я вовремя не сдохну. А я, дебил малолетний, на это предупреждение тупо забил. Просто забил. Что мешало после этого конкретного случая отправить Викторию с Алексией куда-нибудь подальше от Москвы, как после похищения хотел сделать с Аней умный князь Шереметьев? Вот что мешало? А я вам отвечу. Просто меня все устраивало, все нравилось, и не хотелось ничего в этой охеренной, чтобы ее жизни менять. И думал я, как всегда, только о себе и ни о ком больше. Вот и довыебывался. А Вика сейчас лежит мертвой, являя собой молчаливый упрек моей глупости, самонадеянности и эгоизму». Дед с отцом только осуждающе покивали головами и первый спросил. «Просьба насчет коньяка еще в силе?» «Да, скоро принесу». Ты чего явился, Виталий? поинтересовался у Пафнутью нахмурившись император. Жить надоело! И ты таким оригинальным способом решил самоубиться? «А мне все равно, государь, поклонился тот императорской Чите. Когда-то же надо за собственный прокол отвечать и не в кустах на заднице отсиживаться, да и Алексей Александрович насчет моего присутствия выразился вполне конкретно. Смелый, значит! хмыкнул император. Отчаянный! На всю голову. Ну-ну, тогда иди с Богом! И Если умудришься не получить множественных трав, несовместимых с жизнью, постарайся свести разговор к состоянию Кузьмина и Белобородова. Может, хоть это Лёшку от всей этой херни отвлечет. Будь ты с государь. Пафнутев опять поклонился и с невозмутимым видом направился в мою сторону. Дёрнувшуюся было за другом старшего сына, император остановил жестом. — Не стоит, Саша, пусть будет, как будет. А сам повернулся к князю Пожарскому и глазами показал в сторону удаляющегося его. «Виталий Борисович, надеюсь, с Алексией все в порядке?» Он кивнул. «Ну, теперь есть, слава богу, уже никто не угрожает. Пригубите?» Я протянул его уже ополовиненную бутылку коньяка, который только-только начала оказывать на меня нужное действие. Он отрицательно помотал головой. «Нет, спасибо». «Алексей, прими мои самые искренние соболезнования». И не доглядел я. Виталий Борисович, бросьте. Уж против покойного Бирюкова ваших шансов практически не было. Но вы же все равно Вику каким-то образом прикрывали». «Прикрывал, но, видимо, недостаточно», — кивнул он. «Троих обнаружили в коматозе, один погиб». «И еще одна смерть, и снова из-за меня», — прошептал я. «Что еще успел натворить покойный батюшка Бирюков?» «Больше ничего», — кроме Вики. Судя по тому, что ты рассказал ранее государю с государней и твоему отцу, а также по заключениям врачей скорой помощи наших специалистов, эта тварь подстраховалась и Викторию убила еще до телефонного разговора с тобой. Характер травмы соответствующие следы на шее жертв... Виктории это подтверждают. Да и вероятность подобной травмы при такой легкой аварии приближается к нулю. Виталий Борисович, вы же сами понимаете, это ничего не меняет. Пафнутьев эти мои слова проигнорировал и продолжил. Судя по отчетам колдунов в тайге, они Бирюкова даже почувствовать не успели. Кто бы сомневался, пробормотал я, они даже не предполагают, как им сильно повезло, что они Бирюкова почувствовать не успели иначе. Колдуны предполагают, что Бирюков до самой своей смерти использовал защиту, против которой они бессильны. И, Алексей, что самое характерное, наши колдуны в один голос заявляют, что не чувствовали они ни и тебя, за исключением гнева. — Неужели? — поморщился я. — А вот от твоего гнева пострадавший все-таки есть. Во-первых, это практически все твои дворцовые, совсем чуть-чуть бойцы тайги. И во-вторых, Вань с прохром. И если Ваня кое-как оклемался, то твоему воспитателю серьезно достался, до сих пор без сознания валяется. — Прохром и Ваней я займусь, как только здесь все закончится, — и хлебнул коньяка. — А сейчас, Виталий Борисович, мне хотелось бы побыть с Викторией. «Вова, ты со своими простился?» Не отрывая глаз от дороги, поинтересовался у друга отец Василий. «Можно и так сказать», — вздохнул тот. «А ты?» «Тоже. Остальных братьев предупредил, что с ними произойти может». «Предупредил». «И как они встретили это известие?» «Со смирением. Только покойный Олежа, тварь такая, удостоился нескольких нелестных комментариев. А так все уже к неприятностям привыкли». «Это да. А куда мы вообще едем?» — Как куда? В гостиницу. Я, Вася, на глазах у жены и детей помирать не собираюсь. А нельзя было гостиницу снять в городе. — А ты разве не хочешь перед смертью на природе чистым воздухом подышать? — хмыкнул Владимир. — Ты же знаешь, что перед смертью не надышишься, — натянут улыбнулся Василий, — но погулять в лесочке, надышаться и побыть в тишине перед безвременной кончиной я все-таки не откажусь.